Старый новый год. С 1 по 13 нашего января сами собой набираются старые номера, сняли иллюминацию, а он до не зажгли свечей. С 1 по 13 жоны не ждут мужей. С 1 по 13 пропасть между времён вытри рюмашки насухо выключи телефон дома как в парикмахерской много сухой иглы простыни перетряхиваются а не подмести полы вместо метро вернацкого кружатся дерева сценою императорской кружится паулово с первого под 13. Только в России празднуют эти 12 дней как интервал в инастиях через 12 лет в юговую патриаршую. Позамело капот в новом, не потерявшейся старое восстаёт Ах, патриация. Я закопал шампанское под снегопад в саду. Выйду с тобой с опаской, вдруг его не найду. У нас обещает нас скоро белая коронация с 1 по 13, с 1 по 13.